Взбираться на каждый следующий холм становилось все труднее. У тени заболела голова. Свет звезд будто пульсировал и отдавался в такт ударом боли у него в висках и в груди. У подножия следующего холма он споткнулся, открыл рот, чтобы что-то сказать, и внезапно его вывернуло. Запустив руку во внутренний карман, Среда достал небольшую фляжку. — Отпей глоток, — сказал он но только один. Жидкость оказалась острой и испарилась у него во рту будто хорошей бренди, хотя по вкусу и не походила на алкоголь. Забрав фляжку, Среда снова убрал ее в карман. Зрителям вредно расхаживать за сценой. Вот почему тебе так плохо. Надо побыстрее тебя отсюда вывести Они пошли быстрее. Среда свободным широким шагом тень, спотыкаясь время от времени, но чувствуя себя лучше, благодаря напитку, который оставил по себе вкус апельсиновой корки, розмаринового масла, гвоздики и мяты. Среда взял его за локоть. «Вон там, видишь, два кургана!» — указал он на два бугра-близнеца из застывшего камня стекла слева от них. «Нужно пройти между ними. Держись поближе ко мне!» Они пошли, и в лицо тени неожиданно ударили холодный воздух и яркий дневной свет. Они стояли на середине склона пологого холма. Сырой туман развеялся, день был прохладным и солнечным, небо — отмытым и голубым. У подножия холма велась гравиевая дорога, по которой катил, подскакивая, будто детская машинка, красный фургончик. Клубы дыма валили из трубы домика неподалеку. Выглядел дом так, как будто 30 лет назад кто-то бросил здесь жилой прицеп-трейлер, к которому пристроили потом несколько навесов. Видавшие виды остов не раз чинили, подлатывали и расширяли. Когда они подошли к двери, та отворилось, и на пороге появился средних лет мужчина с проницательным взглядом и ртом, будто шрам от удара ножом. «Эва», — сказал хозяин дома, Я слышал, двое белых едут меня повидать. Двое белых в винни -Баго. Я слышал, они потерялись, как всегда теряются белые, если не понавешают всюду вывесок и указателей. А теперь поглядите только на двух бедняк у меня под дверью. Вы знаете, что вы на землях Дакота? Волосы у него были седые и длинные. — С каких это пор ты, Дакота, старый пройдоха? — спросил Среда. Теперь он одет был в щегольское пальто и шапку-ушанку. И тени трудно стало поверить, что еще несколько минут назад под звездами он был облачен в широкополую шляпу и потрепанный плащ. «Слушай, виски-джек, я умираю с голоду, а мой друг только что выбливал завтрак. Не пригласишь нас войти?» Виски-джек поскреб подмышкой. Одет он был в светлые джинсы и нижнюю рубаху цвета седины. На ногах у него были мокасины но холода он как будто не замечал. «Мне здесь нравится», — наконец сказал он. «Входите, белые люди, потерявшие свой винни -Баго». Внутри трейлера тоже было темно и пахло деревом, а у стола сидел еще один мужчина. Этот был босс и в запачканных штанах из оленьей кожи. Лицо и руки у него были цвета дубовой коры да ну обрадовался среда виски джек и джонни яблоко две птахи одним камнем мужчина за столом джонни яблоко уставился на среду потом вдруг схватил себя за пах и заявил вот и ошибся я только что проверял оба моих камня на месте там где им и положено быть поглядев на тень поднял руку ладонью вверх «Я Джон Чепмен. Не обращай внимания на то, что говорит обо мне твой босс. Он задница. И всегда был задницей. И всегда будет задницей. Кое-кто задницей рождается, и задницей остается. Вот и весь сказ». Майк Айнсель представился тень. Чепмен поскреб щетинистый подбородок. «Айнсель», — повторил он, — «это не имя». «Но для начала сойдет. Как тебя звать?» 清